«Да пошёл ты!» — ответил ему самый смелый ребёнок. И все остальные засмеялись. Нарисованный мелом на брусчатке силуэт не стёрся, лишь побледнел слегка. Странная поза лежащего на подогнутой ноге человека. Кудеяров остановился и ещё раз рассмотрел рисунок, представляя, как может упасть человек, чтобы поза получилась именно такая.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 Из холодильника под стойкой достал бутылку. Потом прихватил еще одну. Мартини. — Карине тоже нальем стаканчик, — объяснил он. И ей нравился хороший вермут и в чистом виде и в коктейлях. Уманский наполнил рюмки водкой, Мартине налил в коктейльный бокальчик. Поднял рюмку и тихо произнес. — Спи, родная, и успокойся там.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 Продвинулась немного, разумеется. Круг подозреваемых определён, и вы туда тоже входите, само собой. «Это понятно, но раз вы здесь да ещё выпиваете со мной, то всерьёз мою кандидатуру не рассматриваете». «Но почему?» «Хотя, признаюсь честно, есть кандидатуры с большей степенью вероятности причастные. Я тоже думаю над этим, то есть я даже не могу думать».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 Материнской ласки Алик не помнит вовсе, потому что его родную мать отец выставил. Мачехе он не нужен, тем более мачехе, которая на десять лет всего старше своего пасынка. А отец позволял ему всё. Ну, если это всё-таки он... Успокойтесь. Младший Ашимов ни при чем, как мне кажется. Но я пока с ним не беседовал. К тому же у Алика нет мотива